Глава 17. Путешествие все-таки не было пустой тратой времени, потому что господин Чен вспомнил название похоронного дома, который до сих пор работал. Иви достаточно было сослаться на босса, и коллеги по бизнесу из уважения к нему сообщили ей все, что знали про ту контору. Хотя списки гостей церемонии давно пропали, осталось видео с похорон. Я конвертирую его для вас и отправлю ссылку. — ответил Иви, любезный служащий. — Если понадобится еще что-нибудь, обращайтесь. Портрет Уэйна Чена становился более объемным и более тревожным. Его младший брат пропал по дороге из школы. Месяц спустя бездомный нашел его тело, зацепившееся за опору моста. Признаков убийства полиция не обнаружила. Ребенок вечно убегал куда-нибудь поиграть. Семья не потребовала вскрытия, поэтому дело закрыли, списав гибель мальчика на случайное падение в реку. Есть слово для детей, потерявших родителей. Сироты. Но нет слова для родителей, потерявших детей. Возможно, потеря от этого становится еще более невыносимой. Не справившись с горем, мать Уэйна обратилась к религии. Она читала сутры, следовала вегетарианской диете, Часами молилась, обращаясь к богам за помощью. Покупала свитки, статуэтки божеств и святую воду. Отца выматывала забота о ней. Маленький Уэйн жил в тени смерти младшего брата. Существовал в собственном доме словно в воздух. Младшего брата Уэйна звали Чен Вендзюй, и Иви громко произнесла его имя. Была ли его смерть случайностью? Или это все-таки убийство, как и так называемое самоубийство Уэйна? В день, когда это произошло, братья в школе поссорились из-за игрушки. После уроков Уэйн не стал дожидаться младшего, как делал обычно. Он пошел домой и больше никогда не видел маленького Вандзюя. Уэйн так и не простил себя, и родители, судя по всему, тоже его не простили. Всю жизнь он мечтал о родительской любви, которой не мог добиться. Он вырос чувствительным и деликатным молодым человеком, который прекрасно рисовал и был отзывчив и внимателен к пациентам в госпитале. А также эмоционально нестабилен, с низкой самооценкой и без всякой уверенности в себе. Мертвый младший брат связывал его с Иви, отсутствующий альбом из Джиджи чан И хотя конкретных улик у нее не было, Иви ощущала эту связь. Она листала более ранние рисунки Уэйна. Те, что дал ей господин Чен, вспоминала карандаши и кисти у него на столе, восстанавливала у себя в голове иллюстрации из потайного ящичка у Джиджи -Джи Чан в гардеробе. А что насчет Ханса? Может, он тоже любил рисовать? Иви понятия не имела. Ты, возможно, удивишься, неоднократно говорил Ховард, пытаясь убедить ее съездить домой в Мяоли. Если поговоришь с родителями или друзьями Ханса, то, может, найдешь зацепки. По крайней мере, это будет лучше, чем новая охота за призраками, — говорил он, ставя перед ней очередную бутылку холодного козьего молока. Словно боялся обидеть тем, что обращается к ее хорошей стороне. Иви никогда не отвечала и избегала этой темы. Она смотрела на прозрачные капли, сбегающие по холодному стеклу бутылки. Такие прекрасные и такие недолговечные потом стирала их рукой. Назад в Мяули? Куда в Мяули? Как люди возвращаются домой, если дома нет? По мнению Иви, в день смерти Ханса ее родители умерли вместе с ним. Она потеряла не только брата, но также свой дом и свою семью, включая саму себя. Иви попробовала составить схему частной жизни Ханса, вспомнить все детали — круг его друзей, одноклассников, учителей, подружек, соседей, наставников и одногруппников по подготовительным курсам, членов кулинарного клуба. Дерево оказалось куда больше, чем она себе представляла, но его ветви были пусты. Иви безмолвно разглядывала его. Она столько всего упустила. Что он делал в те часы, когда не был на подготовительных курсах? Занимался у себя в комнате? Разговаривал по телефону с девушкой, которая ему нравилась. Была у него любимая компьютерная игра, любимый фильм. Какие блюда он предпочитал готовить. Иви даже не знала, как Ханс добирался до курсов и куда ходил с одногруппниками после занятий. Где он обедал? В кафетерии? Ездил домой на автобусе один или в компании? Как встретился с Гринуем? При каких обстоятельствах? Какие у них были отношения? Кто были его друзья в старшей школе? Чем он занимался на уроках физкультуры? Что ненавидел? О чем думал, лежа в постели по ночам, глядя в потолок? Наверняка он чувствовал себя очень одиноким. Последние слова, которые сказал ей господин Чен перед тем, как она ушла, эхом отдавались у Иви в голове. А Ханс? Он тоже был одинок? «Ты чувствовал это одиночество, даже когда я была рядом?» Брат казался ей незнакомцем. Раньше Иви не понимала, как мало знает о нем. Она могла подолгу смотреть на какую-нибудь его фотографию или записку. Ее мысли бегали по кругу, а тело замирало. Эмоции накрывали Иви с головой. Она чувствовала себя одновременно опустошенной и переполненной. Ей становилось трудно дышать. Иви изо всех сил старалась сохранять спокойствие и мыслить рационально. Делала заметки и составляла списки вопросов, прекрасно зная, что куда более быстрый и эффективный способ поехать домой и покопаться в вещах брата. Его дневниках, мобильных телефонах, годовых табелях, школьных альбомах, даже записках одноклассников. Там было множество подсказок, она это чувствовала. Или еще один способ... Можно спросить их мать. Мать. При одной мысли о ней мозг отказывался работать. Это слово казалось недостижимым. Оно пахло жженым порохом, пеплом гнева. Вот ветер поднимает его, и пепел оседает на дне ее сердца, хороня прошлое под собой, включая всю мучительную, отвратительную и прекрасную ложь. Не то, чтобы она не думала о возвращении домой. В ее снах дом появлялся постоянно, но постепенно Иве удалось подавить свою тягу. Ей не хотелось вновь погружаться во все это. В тот вечер она сделала телефонный звонок. Этого номера не было у нее в записной книжке или в списке контактов, но она заучила его наизусть еще до того, как пошла в детский сад. В горле царапало, губы потрескались. Сердце выпрыгивало из груди, а руки тряслись, когда она слушала гудки в трубке. «Алло?» Иви затаила дыхание. «Алло, кто это?» «Вас не слышно!» Она повесила трубку. Потом расхохоталась во весь голос и из уголка рта на подбородок побежала струйка слюны. Трубка выпала из рук и ударилась о пол. Смех смешался с рыданиями. Они вырывались из горла и разносились по всей квартире.